Горы из розового мела Поездка на Мангышлак стояла в маршруте Прокофьева на последнем месте. Она завершала движение по спирали вокруг залива, заканчивала изучение районов, неразрывно связанных с Карабугазом. Только после нее я, по словам Прокофьева, имел право попасть в Карабугаз. Поездку на Мангышлак можно было бы назвать путешествием в страну звезд. Я познакомился в форте Урицком, бывшем форте Александровском, с партийцем Васильевым. Как и Давыдов, он готовился развенчать жестокие легенды о пустыне и превратить ее в помощницу социалистической индустрии. Он изучил материалы экспедиций Андрусова, Нацкого и Баяруноса и составлял краткие точные планы первоначального использования открытых этими геологами богатств. Он думал о новых дорогах в горы Каратау, где раскаленный воздух окружает залежи антрацита, нефти, фосфоритов, меди и марганца широким защитным поясом. В свободное время он любил читать журнал «Мироведение». Там из месяца в месяц отмечалась огромная, но незамечаемая нами жизнь неба, появление новых звезд, падение метеоритов, гипотезы о новых солнечных системах и ход работ по изучению космических лучей. Я думаю, что на это занятие Васильева натолкнуло мангошлакское небо. Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из космоса, летят в одну точку земного шара на мертвый полуостров Мангошлак. Планеты, понятно, были по-старому далеки, Но впечатление стремительно падающего неба осталось у меня от Мангошлака до сих пор. Поездка по полуострову была непродолжительна. Она заняла всего шесть дней. Я ездил вместе с Васильевым. Мы видели песчаные моря, замкнутые на горизонте в берега отвесных розовых и белых гор. Горы подымались одним порогом. Вершины их были такими же плоскими, как и пустыня у их подножий. Мы видели пласты каменного угля, лежавшего прямо на земле. До 1914 года этот уголь добывало пароходное общество Кавказ и Меркурий, но потом бросило. Перевозка угля обходилась слишком дорого. Вся власть угольных залежей богата родниками пресной воды. В урочище Тюбиджик мы видели пески, спекшиеся от окаменевшей нефти. Пески пахли гудроном, как пахнет усовершенствованная московская мостовая. Я изложил Васильеву теорию Прокофьева. Нефть на Мангошлаке, по-моему, ее блестящее подтверждение. Васильев ничего не ответил. В с Черного Яра человек молчаливый и очень точный. Он избегал скороспелых выводов и преждевременных обобщений. «Возможно», — промолвил он, — «но сейчас меня больше занимают фосфориты». Залежи фосфоритов находились у подножия гор из розового мела. Горы эти, изрытые глубокими оврагами, напоминали издали обнаженный человеческий мозг. Я слышал от одного из исследователей Мангышлака, что если бы распрямить эти складки, то площадь гор увеличилась бы в 200 раз. Горы подымались розовыми куполами и казались очень легкими, будто состояли из пористых исполинских губок, У их подножия на песке валялись каменные желваки, шары и лепешки. Василий втолкнул одну такую лепешку ногой. Вот, фосфорит. Некоторые шары были больше метра в диаметре, и мы прятались в их тени от солнца. Шел третий час дня, самый тяжелый, когда зной сгущается до состояния сиропа. Мы решили спастись от жары в продольной долине. Там, по словам Васильева, находился оазис. Я усмехнулся, представив себе жалкий колодец с двумя ведрами воды и кустами колючек вокруг. Какой мог быть оазис под этим испепеляющим небом? Мы ехали по сплошным россыпям фосфоритов, прошли ущелья в горах, поднялись на гребень, и глубоко под нами открылась долина, заросшая квадратами тяжелого проса. По обочинам маленьких полей свежо зеленели чинары, и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. В тени чинар белел саманный кубический дом. Васильев искоса посмотрел на меня. Лошади, чуя водопой, ржали, сердясь на неторопливых всадников. Я оглянулся назад. Пустыня подстерегала этот клочок тучной зеленеющей земли. Пустыня казалась отсюда гигантской шкурой павшего верблюда. Кусты чьи торчали клочьями, не успевший вылинить шерсти. Воздух над землей блестел, как глицерин. На спуске мы снова попали в обширные поля фосфоритов. Вот вам и сырье для Карабугаза. Васильев остановился около одного из шаров, расколовшегося на две совершенно одинаковые части. Внутри были видны кристаллы. Они тянулись узкими лучами от центра шара к его поверхности. Карабугазский комбинат будет изготовлять серную кислоту. Если обработать этой кислотой фосфорит, то получается великолепный суперфосфат. Мы проведем дорогу к морю, начнем вывозить фосфорит и отправлять его в Карабугаз. У нас в Средней Азии для удобрения хлопка идет смесь суперфосфата и хлопковых жмыхов. Она называется пахтанури. От Васильева я узнал о горах таур -Кыр и о весенних мощных потоках воды во врагах карын -Ярык. Горы таур -Кыр лежат вблизи восточного берега Карабугаза, южнее мыса Кулан-Гурлан. В этих горах побывал один только человек, геолог Лупов. Здесь он нашел залежи каменного угля на площади в 1600 квадратных километров, россыпи фосфоритов и много небольших пресных источников. Геолог Баярунас пытался пройти к таур севера, из Мангышлака, но рабочие отказались идти с ним в эти неведомые горы. Залежи угля в Тауркыре, самые близкие к карабугасским мирабелитовым промыслам, но до сих пор они толком не исследованы. Карын-Ярык, исполинская впадина, тянущаяся от гор Каратау к Карабугазу. По ней должны стекать в залив все весенние воды с гор Каратау, но часть вод застаивается и образует непроходимые соляные болота, а часть стекает в многочисленные воронки в почве. Потоки весенних вод достигают исключительной мощности, судя по их следам, они бывают в 150 метров шириной, И в два метра глубиной земля, полная пустот, всасывает эти водопады, заселяет их или придает воде слабительные свойства и выбрасывает кое-где эту воду на поверхность в виде небольших родников. Мы подъехали к саманной мазанке и поздоровались с женой молодого казаха, стремительной и сухой женщиной, носившей поверх сапог кожаные, вышитые серебром туфли. И с ее отцом старик носил редкую бороду, торчавшую по сторонам подбородка. А Барбар, что нового?» — спросил старик. Мы напились холодной вкусной воды, выполнили обязанность гостей, рассказали городские новости и заночевали у казаха. Всю ночь пустыня не давала мне спать. Звёзды осколками льда таяли на черном небе. Талая вода сыпалась туманом на землю и превращалась в смутный свет. Великие реки Млечного Пути вливались в ночные пески корын Ярыка, простиравшиеся на юг до самого Карабугаза. газа. Вода сонно шепталась в Арыке. Васильев, мучаясь от блох, рассказывал мне, что расстояние от нашего Солнца до Солнца, ближайшей к нам Солнечной системы, звезды Альфа Центавра, в 250 тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Я удивлялся и дремал. Изредка я вздрагивал и просыпался. Мне снилось, что звенит не вода в рыке, а свет звезд, несущийся к Земле триллионы лет. Мне снился Млечный Путь, упавший с неба на Каспийское море. По этому пути шел пароход чечерин и сквозь его прозрачное днище были видны тысячи рыб и медуз, падавших дождем на морское дно. Прокофьев рассказывал мне, что рыбы ложатся на дно тугими слоями и через тысячи лет превращаются в нефть. Окончательно я проснулся к рассвету. Голубизна лилась с востока. Звезды пожелтели и казались мелкими плодами, Сыхающимися от приближения солнца. Я вышел и глотал на пороге воздух с залпом, Как пьют холодную воду. Лошади смотрели на меня и тихо рожали. Должно быть, они здоровались со мной И просили не торопиться с отъездом. Ослепительное меловое плоскогорье Удюк Развернулось перед нами на обратном пути, Как белое твердое море. Мы медленно въехали в мел, И вытащили черные автомобильные очки. В этих местах солнце было жестоким испытанием для глаз.